Глава десятая Амелия и сама понимала, что вариантов у нее немного, но все равно чувствовала вину перед сестрой. Она слышала про отложенные дары. Иногда магия не сразу проявлялась у ребенка или подростка, а медленно накапливалась или созревала. Такой термин использовался в учебниках. Случалось и стихийное обретение дара, в состоянии стресса или угрозы жизни. А обычно отложенные дары требовали особых условий для развития. Проживая на съемной квартире, высчитывая, сколько медиков она может потратить на крупу и масло, Амелия не могла создать благоприятную для развития дара обстановку, а ведь ей нужно еще и работать. Директор похвалил юную опекуншу за правильное понимание ситуации, записал детей в школу, выдал расписание, бумагу на получение формы и письменных принадлежностей, жетон на вход, он же допуск в столовую и пару справок для Амелии. «В соседнем кабинете сидит наш юрист». «Он, конечно, еще молодой, практику проходит, но подскажет вам, куда и как писать прошение на пенсию, поможет оформить бумаги и, может быть, решит необходимые вам вопросы». «Благодарю». Амелия бледно улыбнулась. Не верилась, что большая часть ее проблем решится так быстро и просто. «Дети уже могут идти в классы. Я вызову помощника проводить их. И не волнуйтесь, к пяти часам они будут свободны». Амелия вышла в коридор, коротко все объяснила Илане и Брису, посмотрела, как брат и сестра чинно идут за высоким пареньком в строгой синей форме, а потом зашла со всеми бумагами в соседнюю дверь. Она думала, что все ей далось легко и просто, как бы не так. Она несколько раз переписывала прошение, потом заявление, потом дополнение и уточнение. Молодой юрист, утомленный скукой, добивался идеального содержания и формы. Когда они, наконец, закончили с бумагами, он упаковал все в огромный бумажный конверт, надписал адрес, шлепнул печать и сообщил, что ответ из королевской канцелярии придет в школу в течение месяца. А пока, может быть, у мисс Фонтен есть вопросы? Бросив взгляд на часы, девушка увидела, что до окончания занятий остался час, и решилась. «Мистер Рекбер, скажите, пожалуйста, может ли считаться законным брачный ритуал, проведенный в старинной часовне света и стихий?» Стараясь высказывать поменьше эмоций, Амелия обрисовала свое собственное бракосочетание. «Брак законен», – кивнул юрист. «Я вам даже больше скажу, он считается свершившимся, если новобрачные успели поцеловаться». На основании прецедента ремарка. Его пальцы пробежали по книгам на полке и вытащили весьма потрепанный том. «Вот, эта поправка к закону о браке была принята 200 лет назад и не отменена до сих пор». Прецедент случился на свадьбе дочери графа Ремарка и сына графа Давжака. Жених был застрелен кровным врагом сразу после свадьбы. Сторона невесты потребовала объявления ее вдовой со всеми выплатами вдове части. Ведь приданное было уже передано в казну Давжаков, А родня жениха уверяла, что брак не был свершен и вдовья доля невесте не полагается. Но и приданная девица, прилюдно целовавшейся с мужчиной, не положена. Амелия перевела дух и сделала глоток воды из стакана, любезно предложенного юристом. «И чем же закончился спор графов?» – спросила она. Вмешался король и приказал считать девушку вдовой. Она получила вдовью часть, а через восемь месяцев после свадьбы родила сына. Так сложилось, что он стал единственным наследником графов довжаков Используя этот прецедент и королевский указ, если молодые успели прилюдно поцеловаться, брак считается свершенным. «Спасибо вам, мистер Рекбер!» – выдохнула Амелия. «Я очень удивлен, что вас заинтересовал такой нюанс в брачном законодательстве!» – бросил на девушку внимательный взгляд вчерашний студент. «Тому есть причина!» – Амелия взяла себя в руки и с улыбкой рассказала про часовню и проезжающих мимо влюбленных, а потом призналась. «До окончания занятий оставался еще час, и мне не хотелось просто сидеть в коридоре. Гораздо приятнее провести время в беседе с умным человеком!» Юрист рассмеялся. «Право, вы меня удивили, мисс Фонтен! Мне тоже было очень приятно поболтать с вами!» После этих слов мистер Рэкбер проводил девушку до двери и напомнил, что нужно как можно скорее зайти в ателье и заказать детям форму. «Еще раз благодарю вас!» Присела в книгсоне Амелия и поспешила вниз, чтобы перехватить детей у выхода. А у выхода ее ждал сюрприз. Толпа детей схлынула, оставив на крыльце Илану, Бриса и несколько преподавателей. Среди незнакомых Амелии мужчин и женщин стоял тот самый Флай, проводивший церемонию, друг ее супруга. От неожиданного узнавания девушка задержалась на ступеньках лестницы, не зная, стоит ли спускаться. Может, подождать, пока Виконт уйдет? Но Брис уже заметил ее, развернулся и, привлекая всеобщее внимание, крикнул. «Амели, мы тебя потеряли!» На его возглас обернулся Виконт и чуть не упал, когда трость попыталась сбежать из-под его пальцев. «Вы! Других слов у мужчины не нашлось!» Амелия тоже жадно смотрела на него. Мужчина изменился. Кожа стала смуглее, вокруг рта пролегли жесткие складки, на руках видны белые ниточки шрамов. И трость – это явно не украшение, она действительно нужна ему для опоры. И все же Флай был тончайшей ниточкой, связующей Амелию с прошлым, с голодной зимой, с взрытой ядрами землей и с запахом пороха, с красивым молодым офицером, который первым сумел украсть поцелуй с губ мисс Фонтен, прощаясь у покосившейся каменной стенки ее дома. «Милорд? Мисс? Вы знакомы?» Их гляделки прервал удивленный голос директора. Они очнулись, словно вынурнули из того весеннего леса. Амелия присела в вежливом к «Милорд, простите, не узнала вас сразу!» «Миледи!» — склонил голову Флайверстоун, и Амели зажмурилась, понимая, что он сейчас скажет. «Простите, увидел вас и сразу вспомнил Жака!» Директор переводил непонимающий взгляд с инспектора на опекуншу новых подопечных. «Простите, мисс Фонтен!» «Графиня Дюботе!» — отрезал Виконт. Мэтр подавился воздухом. «Я не пользуюсь именем супруга!» — качнула головой Амели. «Но почему?» – поразился Флаверстоун. «Я же помню контракт!» «Мы совсем недавно смогли приехать в столицу», – попыталась объяснить ему девушка. «Я не успела получить заверенные копии бумаг, чтобы обратиться в королевскую канцелярию за пенсией». «Какая пенсия?» – спросил Виконт таким тоном, что от него отшатнулись все любопытные. «Вы, вдовствующая графиня Дюбуте, с полным правом наследования всего!» «Жак приписал передачу титула исключительно вашему сыну! Право старшего в роду!» «Виконт!» Амели закусила губу и обвела взглядом крыльцо школы. «Простите, графиня, я бестактен!» Тут же повинился он. «Прошу вас, давайте заглянем в кофейню и поговорим!» «Мне нужно отвезти детей в отелье. вздохнула девушка. «Да и у вас, наверное, есть дела!» «О, мы закончили!» – замахал руками директор. Милорд-инспектор уже осмотрел классы и кухню, взял список необходимого и вообще остался доволен нашей школой. «Так и есть!» – лицо Файверстоуна смягчилось. «Мэтр, вы не могли бы выделить даму, которая отведет детей за формой? А мы с графиней пока посидим в кафе в память о моем друге». Траурный наряд Амелии, траурные повязки на рукаве и шляпе Виконта отметили все любопытные. Директор не стал противиться инспектору. Взял у Амелии бумагу на форму и вручил ее одной из дам в синем форменном платье. «Миссис Филлипс, прошу вас, отведите детей к швеям!» «Мы подождем вас в кафе!» Амелия пригладила вихры Бриса. «Я куплю вам по-мороженому!» Все еще настороженно косясь на Виконта, младшие ушли с преподавательницей, после чего Флаверстоун предложил девушке руку, и они медленно двинулись к ярким маркизам, недавно открывшейся кондитерской. «Простите, что интересуюсь», — немного нервно заговорила Амели, как только они удалились от крыльца школы магов. «Как вы оказались здесь? Я прочитала в газете, что вы вернулись из пограничья с ранением и теперь ведете уединенную жизнь». Я теперь являюсь королевским инспектором над магическими школами, ответил Виконт, рассматривая тротуар. Я рада нашей встрече, также потупилась Амелия. После церемонии я не встречала графа и даже не знаю, как и где он погиб. Жак закрыл нас! скрипнул зубами Флай. Через неделю после вашей свадьбы мы зашли слишком глубоко на их территорию. Принц приказал изучить ближайшее селение. Увы, мы были неосторожны, увлеклись и гангуты окружили нас! «Они сильные маги, но какие-то другие. Неплохо уничтожаются огнестрельным оружием, но лучше всего – магией. Когда стало понятно, что у нас много раненых, и уйти без потерь не получится, Жак велел мне уходить». Голос Виконта сбился. Он ведь был самым сильным магом и старшим по званию. Приказал уходить, замкнув огненное кольцо, и начал подманивать их вторую ипостась. Вторую и ипостась? Амелия сбилась с шага. Она видела людей в черных мундирах, заполонивших их поселок. Видела самых обычных коней, вывозящих провианты, какие-то ценности из фермерских домов. Но даже не подозревала о магической составляющей нападающих. «Они могут обращаться в некое подобие псов, ходящих на двух ногах», — поморщившись, объяснил Флаверстоун. «С когтями, клыками, крыльями и быстрой регенерацией можно убить обычным ружьем, но надо непременно разрывать на куски». «А лучше шарахнуть огнем. Они не любят нашу магию, реагируют на магов, как собаки на кошек». «Значит, поэтому в армию набирают всех свободных магов даже со слабым даром», припомнила Амелия. «А у графа был сильный дар?» «Очень, и как раз огненный», с горечью сказал Виконт. «Поэтому он и сумел их задержать, пока мы убегали. Ногу мне раздробило картечью, я уже плохо соображал. Меня, по сути, несли на себе солдаты, но я запомнил место». «Через несколько дней, когда получилось вернуться на то же самое место, мы нашли только выжженный круг на месте той битвы». Амелия судорожно вздохнула и задала глупый вопрос. «Разве граф Дюботе не ценный заложник? Его не могли взять в плен?» «Обмен заложниками велся почти полгода», — печально хмыкнул Виконт. «Я не сразу вернулся в столицу. Едва поправился, объехал все полевые лазареты, несколько раз съездил на переговоры в составе делегации. Ничего». Девушка вспомнила свою попытку поставить поминальную свечу и промолчала. Ей очень хотелось все выложить в Виконту. Она так давно не имела возможности просто поговорить с кем-то обо всем случившемся без уверток и тайн. Но большой город быстро приучает к осторожности. «Мы выжили благодаря вам», — сказала она, стараясь говорить мягко. Потом прислали нового священника, нам стало тесно в доме, а у брата проснулась магия, и я решила ехать в столицу. Путь был долгим, с работой пока все сложно, а Брису нужно учиться, вот я и обратилась в королевскую школу». «Неплохой выбор», — бледно улыбнулся Виконт, открывая перед ней дверь в кондитерскую. У Амелии даже голова закружилась от сладких запахов ванили, корицы, гвоздики, апельсинов, которые хлынули на нее в уютном просторном помещении. Они выбрали столик у окна, чтобы видеть двери ателье. «Графиня!» Виконт не унимался и называл ее только так. «Почему вы не явились в столицу сразу?» Виконт приняла его правила игры Амелия. «После смерти родителей у нас не оставалось источников дохода». «Чтобы оплатить дилижанс и гостиницу, мне пришлось продать последние фамильные ценности». «Светлые боги! Вы добирались дилижансом? Восхищаюсь вашим мужеством!» Тут их разговор прервала уютная пышечка в коричневом платье с белым передником. «Угодно ли вам сделать заказ?» – обратилась она к Виконту. «Чайник чая с ромашкой и пирожные?» – чуть не отмахнулся от официантки Флаверстоун. «У вас есть дамские крошки?» «Да, милорд». Понимающе кивнула Пышечка. «Несите, и скоро к нам присоединятся юная мисс и молодой человек. Для них пусть приготовят мороженое и воду с сиропом». Девушка ушла, а Виконт поспешил вернуться к беседе с Амелией. «Я правильно понимаю, леди Дюботе, что вы не заявили о своих правах?» «Нет, милорд, я планировала предъявить бумаги с тряпчем, но у меня сейчас недостаточно средств». «А знаете, Жак часто вас вспоминал». Вдруг не в попад сказал Флайверстоун, мельком бросив взгляд на официантку, принесшую чайный поднос. Амелия потупилась. Ей было приятно узнать, что ее запомнили. А еще ей было любопытно, что же из себя представляет тот таинственный десерт, который заказал Виконт. Дамскими крошками оказались миниатюрные копии всех пирожных, которые подавались в заведении. Совсем-совсем крошечные, на один укус! Их подали на двух больших плоских тарелках, и девушка не смогла отказать себе в удовольствии попробовать парочку. Нежный крем, тонкое хрустящее тесто и джем. Такой изысканной сладости она себе не позволяла уже очень давно. «И я понимаю его!» Виконт даже не притронулся к своему чаю, просто смотрел на Амели, и его глаза заволакивала дымка воспоминаний. «Я была бы рада узнать, что граф жив», — призналась девушка. Но если вы уверены в его смерти, могу я просить вас о помощи. Директор школы сказал, что мне полагается пенсия. Я не посмею обратиться к родственникам графа. Как я поняла, сейчас титул перешел дядюшке и его дочери. Но, может быть, корона не откажет мне, как вдове? Флаверстоун словно очнулся, нахмурился и спросил. «Вы знаете про Кларису? Вы же сами мне объясняли, почему граф спешит жениться на ком угодно?» Пожала плечами Амелия. А два дня назад я подписывала приглашение от имени графини Дюботе на памятный вечер, посвященный погибшим в той пограничной стычке. Ваше имя было среди приглашенных». «Вот как?» – мужчина потер лоб. «Я не слежу за светской жизнью. Приглашениями занимается маменька, но если Клариса дошла до такого цинизма, мы должны устроить ей сюрприз. Вы помните, когда будет этот вечер?» «Да, конечно, через 12 дней». Немного растерянно ответила Амелия. «А бумаги у вас сохранились? Брачный договор?» «Да». Девушка невольно прижала руками сумку. Она не расставалась со свитками ни на минуту. «Отлично! Тогда сейчас пейте чай, а я отправлю записки, и мы кое-что с вами сделаем».